Глава 9а Коробки кончились спустя пару часов. Я вбил в базу данные клиентов и еще умудрился доказать рекламщику, что под этот инфоповод имеет смысл устроить акцию со скидками на продажи старых моделей девайсов, что занимают место на складе компании. Наконец, с чувством выполненного долга, ввалился в капсульную, как гласила новенькая табличка, на еще вчера безымянной двери нового офиса. Монтажники в одном углу собирают вытяжку, в другом размахивают руками вокруг душевой кабины, который, же неправильно пристегнули двери. Слава стоит по центру и старательно жмет на пульте кнопки. Пульт на высоких тонких ножках от этого покачивается, а толстые трубки, что тянутся от внушительного баллона под ним, пульсируют как артерии. Сквозь их прозрачные стенки видно, как из за перегородки, скрывающие капсулы, порциями уходит какая-то коричневая жидкость. «Не понимаю, зачем такие заморочки вообще нужны были?» — услышал я голос Тархана. Он крутил в руках обруч упражнений, то сжимая до малого, то растягивая до таких размеров, что можно было бы использовать как хула-хуб. Правда, ребенку, и не очень жирному. Менеджер перевел взгляд на меня и добавил. Все же можно упростить, просто привязать систему к тратящимся калориям. У меня на телефоне, сколько себя помню, программа стоит, считает, сколько потратил. И еще одна постоянно вякает о том, что надо бы упражнение сделать. Даже делаю иногда. Слава отвернулся от пульта, и важно, как корону водрузил себе на голову обруч с зелёным лазером. Приосанился по-королевски. Смотрелось это с его мощной комплекцией и бурятской физиономией прикольно. «Ну да, он и сам знал», — произнёс шутливо-величественно. «Саша, друг мой, для вас, менеджеров, счётчик калорий, похоже, это какое-то немыслимое волшебство. Но я инженер, поэтому сейчас избавлю тебя от... упс». Вячеслав поперхнулся. Юлия прервала его монолог, нетерпеливо двинув в бок и свирепо округлила черные глаза. Короче, склефосовский, кончай свою ебалу. Сгрудившиеся вокруг менеджеры одобрительно загалдели. Инженер смущенно закашлялся. «Фига у вас, жажда знаний! Ну чё вы надвинулись, как стая пингвинов на последнюю селёдку? Ща, ща скажу! Джульетта, не надо на меня снова кулак заносить! Я от этого чую животный ужас, и мысли куда-то улетучиваются! Вот, держи кулаки за спиной, так намного лучше! Слушай, а у тебя классная грудь!» «Убейте уже это трепло», — простонала Лена, тряхнув копной рыжих волос. Инженер опасливо глянул на маркетолога и заговорил, наконец, уже по делу. «Счетчики калорий — простая штука. Берут ваши данные — вес, длину шага, скорость передвижения, и по простым формулам считают затраты энергии, да показывают их на экране в виде калорий. Так что если не ходить, не бегать, они тупо подставляют примерные значения для вашего возраста и веса. Проблема в том, что мозг — такой орган, что вообще жрет в организме половину, калорий, даже в спокойном режиме. А когда думает, еще больше. Работа в виртуале, да и просто если серфиш по инету, требует за день целого моря калорий. А вот реальные упражнения, как те же сотни отжиманий, на этом фоне энергии потребляют в пределах погрешности. Хоть все мышцы болеть будут, эти счетчики не подсекут изменений. Александр кивнул. «Понял. Ну что, пробуем? Мне уже прямо жаждется влить в свою детскую игровую тушку силу Реала». Сказано, сделано. Тархан сдёрнул пиджак, расстегнул пуговицы на рукавах рубашки и упал в упор лёжа предварительно водрузив на голову обруч трех упражнений. На полу перед ним загорелась красная точка дальномера, и менеджер пошел сгибать руки как автомат, ничуть не обращая внимания на окружающих людей. Я машинально досчитал до 30, потом сбился и отвернулся. Лена же смотрела с энтузиазмом исследовательницы. Потом показала взглядом на уже начавшего слегка пыхтеть топа и спросила, а ты не хочешь попробовать? Я смущенно отвернулся, пощупал сквозь ткань рубашки свои тощие руки и ответил, «Да не, упражнение, понимаешь, штука интимная, так что потом как-нибудь потихоньку». Тут Тархан вскочил, похлопав ладонями, как бы сбивая налипшую пыль и весело спросил. «А я, значит, эксгибиционист?» Я ухмыльнулся и кивнул. «Ну да, кто же еще? Упражненец однозначно. Не парень же, что находится в хорошей спортивной форме, которую не стыдно показать. Сколько хоть?» Спросил я, прервав свои разглагольствования, поскольку ощутил, что сейчас волна фантазии унесет мою речь в такие дали, что без литра не разобрать. Саша весело сверкнул зубами и всмотрелся в крошечный экранчик, что отогнул с края обруча. «Шесть десятков отжиманий в копилке. И предложение конвертировать их в бафы. Так, первичную настройку надо из игры сделать. И оттуда же управлять распределением». Лена вмешалась. «Там еще о каких-то дополнительных бонусах комиссары говорили, положенных за полный комплект упражнений». Хан пригладил волосы, оглядел ковролин, по которому топталось множество ног, и вздохнул с досадой. «Да, приседания-то ладно, но вот с прокачкой пресса будут напряги». Я тут же сказал, можно на фирму коврики закупить, есть у меня знакомый мусульманин, вот у него видел, очень подходящий. Лена возмущенно фыркнула. Никаких лишних расходов, коврики ему на всю фирму. Игорь и так рискнул, вложившись в капсулы, если бы не его мгновенная утренняя махинация на ценах акций, мы бы сейчас даже отсюда слышали бы рыдания бухгалтерии. Я пожал плечами. Да они копейки стоят так-то, ну, неважно. Тархан в это время что-то рассматривал в телефоне и поднял глаза на меня. «Адресными продажи должны быть, Лёш. С ЛПР надо говорить, а не со всеми подряд. Я не об этой идее, а в принципе говорю». Я махнул рукой. «Да знаю, знаю. Что-то всё о продажах, я ж как лучше хотел». Тархан бросил взгляд на внезапно примолкшую девушку и сделал большие глаза. «Ладно, пока оставлю вас, а то у нашего маркетолога, судя по нахмуренности, по ту сторону прически вызревает что-то суровое. Свалю, пока не метнуло». Он тут же исчез за дверью, и сразу в капсульной осталось как-то совсем мало народа. Пока мы говорили, кто-то вышел, кто-то нырнул в игру. Сейчас в зале лишь рабочие, что устанавливали вторую душевую кабину. Да слава, что прикручивал к пульту новый баллон с гидравликой. Я потрогал свой обруч. Сложенный в нагрудном кармане, он был не больше пачки сигарет. И погладил девушку по плечу. «О чем молчат гномки? Обиделась, что ли? Да плевать на эти коврики, не забивай голову». Девушка на миг прижала мои пальцы к руке, а взгляд сфокусировался. Она ответила, вздохнув. «Да нет, это ерунда, просто ты меня натолкнул на мысль. Я все прикидывала, как нам получить профит с новой информации, но поняла, что пока с этим придется повременить. Ты же в курсе, что инк игры контролирует продажи не только предметов, но и информации о Росланд между игроками?» Я выпучил глаза. «Нет, как-то не особо». Лёша, отчёт это читай. Юлька Горойка, Ега наша Тинарская, всё же расписала. Свободный обмен информацией возможен лишь внутри клана. Но если выкладываешь в сеть что угодно по Росланд, этот искусственный интеллект тут же отслеживает тему, и если на сведениях нет ценника, произвольно искажает информацию. «Вот зараза! То есть по сети сейчас шарит целый скайнет росландский и ворочает, что захочет?» Девушка покачала головой. «Ну, не что захочет, только то, что ему подконтрольно. Если продажи касаются его мира, он должен отстегивать процент в налог нашего. В игре же крепкие завязки на экономику. Так что от дураков, что готовы по доброте душевной дарить всему свету коммерческие тайны, старается оградить». Я скептически усмехнулся. «Всех оградить не сможет, всегда можно найти лазейки. Я вот прямо уже сейчас придумал как минимум три». Лена нетерпеливо махнула рукой. «Да, да, все так, но в игре достаточно разок очень болезненно взорваться, попытавшись использовать неправильный рецепт, и любому будет достаточно, чтобы начать обходить невкусную халяву». Ты же помнишь наверное как электронные книжные сети победили пиратов наняли разработчиков одного знаменитого антивируса и на государственном уровне разрешили цеплять к файлам не сопровождаемым цифровым кодом индивидуальной продажи жесткую вирусню которую по договоренности и приказу сверху было запрещено отлавливать в принципе эту то что забивалало напрочь систему фразами хороший пират мертвый пират и как минимум требовала переустановки да именно это тогда голоса защитников бесплатного распространения быстро стихли и и все начали предпочитать брать с официальных источников. Но я сейчас не об этом. Так о чём? Я о том, что неправильно будет утаивать от лазадельских гномов информацию, пытаясь выжать из них копеечку. Нам нужно рассказать всё, что знаем. Если молчать, можно притормозить до тех пор, пока не явятся спятившие под напором окна Авертона. Тёмные эльфы, готовы пустить всех старичков-гномов под нож, дабы прокачать своё демоническое оружие. Я машинально потрогал коробочку обруча в кармане. Мучительно захотелось закурить, так она напоминала пачку. Во рту же пересохло. Перед внутренним взглядом длинной чередой теней встали печальные старые гномы, доживавшие свой век. И тут же вспомнился громодар, что прямо ожил, когда перед ним загудел точильный круг. Я медленно кивнул. «Да, Лен, согласен, тут недопродаж. Местным надо выжить по-любому». Жалко их. Да и без их знаний и умений древности на всей расе можно будет поставить крест. Респавна в игре нет, пока еще гномки нарожают. К тому же молодые неписи будут информированы не больше, чем игроки, так что толка от них будет мало. А гномам-игрокам попросту будет не до с секретами крафта, не до торговли, не до попыток восстановления. Сложно это, когда за тобой будут везде и всюду гоняться дроу и их наемники. Не удивлюсь, если вскоре в Росланд, в среде работорговцев, появится термин «бородатое золото». «Зелень в глазах девушки сгустилась, она побледнела, и ее губы вишенкой сжались в нитку. Мы не допустим этого!» Я кивнул, добавив про себя. «Хотя бы в нашей Лазадель, ибо весь Росланд велик и полон ужасов». Лена бросила взгляд на экран телефона и показала подбородком на новенькие капсулы, макушки которых поблескивали над перегородками. «Время, Леш! Ургала уже должен подъезжать к городу, а нам еще нужно успеть синхронизироваться с новыми капсулами!» Я повел плечами и постучал ладонью по нагрудному карману. «Не только синхронизироваться. а силе Реала не забыла? Надо протестировать тему. Да не косись в сторону недоделанной душевой. Доделают к нашему выходу. И вообще, ты вкусно пахнешь и без этих всех лосьонов, духов и дезодорантов. Уж я-то знаю». Лена мило покраснела и шутливо толкнула меня в бок, показав глазами на славу, что заложил пальцы рук за лацканой пиджака и обозревал рабочих сборщиков, как Наполеон армию. Я фыркнул, а то он не знает. Сгреб ее в охапку и увлек к ближайшей перегородке с приветливо горящей зеленой лампочкой незанятой капсулы. Она послушно проследовала, подчиняясь руке, ведущей за талию. Впрочем, через несколько секунд, затраченных на поцелуй за ширмочкой, решительно выставила меня наружу. «Росланд зовет. Ну и, конечно, зовут так мною нелюбимые напряжение мышц. Я нашел взглядом еще одну свободную капсулу и уже через минуту насиловал свое немощное тело тремя простыми упражнениями. Благо шести свободных квадратных метров перед агрегатом виртуальности для них вполне достаточно. Сначала отжимался и приседал абы как, лишь бы на тест хватило, но потом уже упирался с напряжением, чтобы не было совсем уж мало, иначе совсем стыдно будет перед напарницей».